6 декабря 2010 года. Понедельник. 0055. Ленинградская область, посёлок Назия, дача Сергея Петровича Грубина. Итак, сказал Андрей Викторович, разливая по чашкам крепкий до кофейного привкуса чёрный чай. С чего начнём? Начнём, как положено, с начала, ответил его коллега, прихлёбывая из чашки. Нужно определиться, что мы хотим получить и что мы имеем. Я сейчас попробую изложить своё видение. Во-первых, чего мы хотим? Спокойно дожить жизнь посреди нетронутой природы или сделать так, чтобы потом перед концом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Кто для нас? Катя, Лиза, Сергей и Валера. Живые игрушки или люди, которых мы любим и которым мы хотим дать будущее? Кто для нас те ещё неведомые нам предки, объекты для примучивания и угнетения или люди, равные нам, а может и в чём-то превосходящие нас? Ведь даже не выходя из каменного века, они сумели заселить всю планету. Понятно. побарабанял пальцами по столу учитель физкультуры Второй вариант мне как-то ближе Всё-таки я в армию пошёл 15 лет назад, а не в бандиты В этом-то вся и суть, товарищ старший прапорщик кивнул трудовик. Я тоже пошёл в школу детей учить, а не турецкими куртками форцевать. Значит, уютному маленькому домику мы предпочтём весь мир. «Немного отдает манией величия», – заметил Андрей Викторович. «Но он мне нравится». «Изложите ваш план подробнее, товарищ учитель». «Как там говорил этот, как его, Архимед? Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». «Сейчас», – коротко сказал Сергей Петрович, доставая из книжного шкафа большую карту Европы. Андрей Викторович поспешно убрал в сторону чашки, и карта легла на стол. Вот смотри, мы здесь в Питере. При выборе места для постоянного поселения надо учитывать несколько факторов, одним из которых является наличие поблизости лесов. Это понятно, кивнул оставной военный. Строиматериалы, топливо и всё прочее. Вот именно, что всё прочее, ответил Петрович. Единственный вид индустриального топлива который будет доступен нам очень длительное время это древесный уголь. А для его производства требуется много древесины. Так вот, ближайшие леса находятся где-то по линии Волгоград-Одесса-долина Дуная, Северная Италия, Франция, южнее Луары, плюс-минус 100 км. У нас есть два пути: или по суше к Чёрному морю, или по воде в обход Европы в южную Францию. Можно было бы и дальше, но не вижу смысла. Причём в любом случае, если зима застанет нас в пути, это будет полная задница. Учитель физкультуры померил по карте расстояние от Петербурга до Одессы, потом кивнул каким-то своим мыслям. Тысяча семьсот километров по пересеченной местности, без дорог, с подростками, которые, если сказать честно, еще дети, плюс трое просто детей. И это с тем грузом, который можно унести в рюкзаке. Не, на такой вариант я пошел бы только, если бы прямо сейчас за мной гнались с собаками. Сколько возможно проехать на машине? а потом ножками, ножками, ножками. Но никакой новой цивилизации у тебя в таком случае не получится. Банальная рабензанада. Вариант с твоим корабликом в таком случае выглядит куда предпочтительнее. Сколько тонн он сможет поднять? Сергей Петрович начал загибать пальцы. Полное водоизмещение при осадке 1 м 18 т. Корпус у нас с тобой вышел в четыре с половиной тонны. На мачты и оснастку отведем еще тонну, но максимум полторы. Итого, если не будем делать вторую внешнюю обшивку, то остается 12 тонн на груз вместе с балластом. «А если будем?» – спросил коллега. «И вообще, эта вторая обшивка нужна?» «Ты извини, что я вмешиваюсь, только ведь мы...» хе-хе, будем, так сказать, в одной лодке. Да нет ничего, отмахнулся Петрович. В принципе, всё правильно. Вторая обшивка желательна. Она сильно снижает сопротивление движению. Кроме того, в случае её повреждения внутренний корпус останется целым. У наших предков коч из лиственницы служил вет под 30 Внешнюю обшивку из полудюймовой сосновой доски меняли раз в 3 года. Если делать обтяжку сосновой доской, то это где-то около полутонны веса. Если 5 мм стеклопластика, то от 150 до 200 кг. Кроме того, учти внутреннюю отделку, хотя бы той же вагонкой. Ладно, будем рассчитывать на стеклопластик. ногуме держать тонну веса и того 11 тонн полезной нагрузки ещё тонна пассажиры, так сказать, живым весом добавил учитель труда и того груз вместе с балластом где-то 10 тонн э, э подожди задумался Андрей Викторович двое взрослых четверо подростков и трое детей дальше 7 сотен кило моя фантазия не пляшет Петрович замялся. Я тебе ещё не сказал, есть две специальности, в которых мы с тобой почти полные дубы. Для того, чтобы наш проект удался, нам ещё нужны два хороших специалиста: врач и геолог. Так что в одну тонну веса входят четверо взрослых, четверо подростков, трое детей и хороший ефрейторский зазор. Уеу, сказал отставной прапорщик. А медицине я и не подумал. Вообще-то городскому врачу я бы предпочёл хорошего сельского или армейского фельдшера с опытом работы в условиях близких к пещерным. Есть у меня на примете одна персона, на виду справки сообщу. А вот насчёт геолога, извини, пусто. Ладно, если что, будем разбираться по книгам. Базовые технологии, они не такие сложные. Но специалист в команде это всё же лучше, чем просто книжки. Это понятно. Может, что и срастётся. Итак, у нас осталось 10 тонн. Из них ещё примерно 3 тонны на балласт. Добавил Сергей Петрович. Обычно в качестве балласта используют крупные камни, скреплённые цементом. А мы можем использовать необычный балласт, спросил коллега. А то это извращение вести камни в каменный век. Есть же много прекрасных тяжёлых вещей, которые можно уложить на самое дно и использовать в качестве балласта: металлический пруток, арматура, лист Слидки свинца или олова, наконец. Балласт не только должен быть тяжёлым, заметил учитель труда. Он ещё должен быть правильно распределён и закреплён на своём месте абсолютно надёжно и абсолютно неподвижно. Хотя с листовым металлом и прутком, наверное, есть варианты, надо додумать. Хорошо. 7 тонн груза, не считая балласта, который тоже груз. Что с собой брать, мы обсудим после. Куда мы плывём и что там будем делать? Идём, а не плывём, поправил Сергей Петрович. Моряки говорят, что они ходят, а плавают дерьмо. Слышал, усмехнулся Андрей Викторович. Просто само вырвалось. Итак, куда мы идём? В ответ его коллега обвёл карандашом небольшой кружок на карте. в центре которого оказался французский город Бордо. Примерно сюда. И если климат в районе нынешнего Бордо покажется нам слишком жёстким, спустимся ещё южнее, вот сюда. И он ткнул в точку с надписью Бойонна. "Интересно, товарищ Грубин", хмыкнул отставной прапорщик и потянулся за чашкой чая. "А как же ваш патриотизм?" Если ты помнишь, патриотичный пеший поход к Чёрному морю мы с тобой уже отвергли. Ради головы ничего не обозначающего патриотизма, огибать с юга всю Европу я не собираюсь. Он тоже отхлебнул чаю. В конце концов, на той стороне этой дыры Россия будет там, где будем мы. Других русских там не будет. Интересная мысль. Благодушно отметил учитель физкультуры. Ну давай, Петроевич, говори дальше. А то я всегда мечтал побывать во Франции, на танке, напомнить мусьям Бородино и пожар Москвы, год 14-й и год 18-й. Но не вышло. А тут вон оно как? Мусьё в там ещё нет, развёл руками Сергей Петрович. Пока эта территория вперемешку заселена людьми современного вида и уже вполне европейского облика. И пока ещё здравствующими неантертальцами. Что интересно, и те, и другие вели одинаковый образ жизни и практиковали одинаковые технологии. Сложно сказать, насколько тесными были межвидовые контакты. Но у некоторых учёных есть основания полагать, что неандертальцы не были истреблены и не вымерли сами, а просто без остатка растворились среди людей современного типа. Андрей Викторович задумался. Значит, сказал он после нескольких минут тишины. Ты хочешь на своём коче под парусом обойти вокруг Европу? и поселиться на юге Франции. Вообще хорошая идея. Только опять же надо хорошо подумать. Слушай, Викторович, у тебя хохлов в родне не было? А то что-то часто ты задумчался начал. Как не было, отмахнулся тут. Мама моя, царствие ей небесное, заподполтавщины не было. То есть я хохол и есть, минимум наполовину. А мы с тобой не на рыбалку едем лещей таскать, а уходим в рейд без обратного маршрута. То, что мы сегодня не додумаем, завтра и нас, и тех, кто с нами, и убить может. Понятно, кинул Петрович. Слушаю тебя. Тот провел рукой по воображаемым усам. Сначала разобьем всю нашу будущую деятельность на несколько этапов. И сказал мудрый, что любого мамонта можно съесть только разрезах его на маленькие кусочки. Во-первых, необходимо определить наше будущее ПМЖ и будущий род деятельности. Поскольку ничего против Южной Франции я не имею, то давайте перерешим, чем именно мы там займёмся. Петрович замялся. У меня есть только одна мысль. Только цивилизовав местных подняв их хотя бы на уровень железного века мы с мужем обеспечим достойное будущее нашим детям и их потомкам цивилизовать тоже по-разному можно отхлебнув чая сказал бывший военный этот разговор несмотря на позднее время начинал ему нравиться англичане австралийских аборигенов вон тоже цивилизовать пытались так только зря всё а тасманийцев так и вообще до смерти зацивилизовали. Англичане аборигенов не цивилизовали, а дрессировали, — ответил учитель труда. Счастье коренных австралийцев, что они отошли на земли, которые с точки зрения белых были бросовыми. А то дело не дошло бы даже до дрессировки. Есть прецеденты в той же Тасмании. У нас с тобой, надеюсь, совсем другие понятия. Да уж, другие, вздохнул коллега. Надеюсь, ты не собираешься разбрасывать по сторонам огонь подобно поджигателю Прометею. Я вместе с тобой и нашими мальчиками собирался основать клан, в который при соблюдении определённых условий могли бы вступать и местные. Те, кто будет работать вместе с нами и жить тоже должен, как мы. Тогда ещё не умели платить презлым за предобрейшее, так что, думаю, у нас всё получится. Не знаю, не знаю. Про бармата Ландреви Викторович и уже громче добавил. Но мне понятно одно: или мы вместе с местными поднимаем цивилизацию, или опять же вместе с ними погружаемся всё в тот же каменный век. варианта, при котором они в каменном веке а мы все в белом ездим по стойбищам и отбираем последнее, я не вижу. Лично мы с тобой не такие люди. Да и Валерка с Серёжкой ничем не хуже нас, однозначно. Немного помолчав, он добавил: Ну что же, примем это как рабочую гипотезу и перейдём к следующему номеру нашей программы, называемому Непосредственное планирование и подготовка. Кстати, сколько там всего может быть местных? Сергей Петрович посмотрел на карту, что-то померил циркулем, посчитал на калькуляторе и сказал. В условном квадрате, ограниченном берегом Атлантики, рекой Луарой, Альпами, Средиземным морем и Пиренеями может проживать Парк. от 5 до 10.000 людей нашего вида и в 10 раз меньше неандертальцев. В тундростепях севернее Луары тоже должно быть население из людей нашего вида и неандертальцев. Только я думаю, что оно ещё более редкое и менее, если так можно сказать, технически развитое. Если мы перед тем, как основать своё поселение, Немного поднимемся вверх по течению Горонны, то окажемся в непосредственном контакте примерно с шестью стойбищами местных, а это от 700 до 900 человек. Какое у них оружие? У неандертальцев копье ударного типа, скорее всего, без наконечника, с обожжённым на огне остриём. Люди нашего типа вооружены лучше. Их копья ударнометательные, с наконечниками из камня или кости. Кроме того, они, скорее всего, уже изобрели проще. Просто ремни из кожи не пережили все эти тысячелетия в отличие от камня и отчасти кости и дерева. То же самое можно сказать о силках на мелкую живность и плетёных вершках для ловли рыбы. На этом всё. Копья металки с дротиками Луки, прирученные собаки и лошади, рыболовные крючки, сети и прочий хай-тек в далеком будущем. Могу сказать одно. После изобретения рыболовного крючка из кости, плотность населения в окрестностях рек и озер увеличилась десятикратно. Но до этого еще почти десять тысяч лет. Андрей Викторович ненадолго задумался, потом сказал. Значит так. получается, что даже без учёта огнестрельного оружия, которое мы, конечно, будем использовать на начальном этапе, один наш охотник на лошади с собаками, вооружённый луком или арбалетом, будет равен целой охотничьей группе местных. Непуганное зверьё и стальные наконечники. Добавил Петрович. А зимой вместо лошади охотничьи лыжи. На это и расчёт. Главное действовать аккуратно и только лаской, и тогда ты не успеешь оглянуться, как к тебе потянутся люди. Это мы понимаем, кивнул учитель физкультуры. Не маленькие. Теперь давай обсудим, что мы должны с собой взять, чтобы воплотить в жизнь все эти грандиозные планы. Только давай договоримся, что мы не будем фанатиками слияния с природой и при переходе из Петербурга в район Бордо, а также в первые 2-3 года проживания на новом месте будем достаточно активно пользоваться оружием и инструментами, захваченными с собой из 21 века. Сейчас Петрович встал и по лестнице поднялся к себе в мансарду. Минут 5 было слышно, как он двигает мебель. Потом наступила тишина. Андрей Викторович свернул и убрал в сторону уже ненужную карту. И на стол лёг длинный, замотанный в промасленную ветошь предмет. Ух ты, какая красота! Только и смог сказать отставной военный, когда ветошь была размотана, и на свет Божий появилась винтовка Мосина образца 1891-1930 года в снайперском исполнении. Имелся и оптический прицел, упакованный в отдельный кожаный футляр. Привычным движением Андрей Викторович открыл затвор и глянул в ствол. "Навё", одобрительно пробормотал он. "Почти нестреляная". И тут же спросил: "Копатели, дед, когда дачу строил, наткнулся на заваленный блиндаж. Похоже, что завалило при бомбёжке". Столько пролежала, а как вчера с завода. Он с такой же прошёл от Сталинграда до Вены. Товарищ старший прапорщик вздохнул. Хорошая вещь. Теперь у нас есть твоя Мосинка и моя Сайга. Но, как мне кажется, нам надо удвоить наш арсенал. Я поспрашаю у ребят, может, что ещё и подвернётся. Хотелось бы ещё одну Мосинку до пары. а вторую сайгу мы оформим на тебя официально. Ты же у нас не криминальный авторитет. Патронов надо тысяч по пять на ствол и капсулей для сайги». «Я вот что думаю», — сказал учитель труда. «Первое, что нам надо будет сделать на новом месте, так это построить для себя дом. И если не впадать в дикость от тесовое бревно до доски, то нам понадобится дисковая пила. На первое время сгодится и моя. Хотелось бы взять небольшую многоленточную пилораму, но она весит слишком много, и откуда для работы всего этого там брать электричество? На солнечных панелях разориться можно. Бери только то, что нельзя изготовить на месте, посоветовал Андрей Викторович. Полотна Механизм, электродвигатель. А вопрос электричества можно решить путем установки генератора. Киловатт так на 20-30. Он вздохнул. Мой УАЗик там мне уже будет совершенно не нужен. Так что думаю, что его движок, коробку и сцепление, я совершенно спокойно могу пожертвовать на общее дело. И, кстати, он неплохо подойдёт нашему мини-крейсеру в качестве судового двигателя. Бензин-то где брать будем? С интересом спросил Сергей Петрович, вдохновлённый столь щедрым и неожиданным предложением. Заправок по пути не предвидится. Завтра же позвоню одному знакомому, закажу переделку движка на газогенераторный вариант. Потом В конце недели утром отгоню в сервис, вечером заберу готовый и будем ездить на дровах. Видела, сколько сухого плавника там было выброшено на берег. Без топлива не останемся. В пути судовой двигатель, на месте электростанция, и всё это без капли бензина. Мощность, конечно, упадёт, но нам и 50 лошадей на всё про всё хватит за глаза. Петрович ошарашенно сначала посмотрел на своего приятеля, а потом кивнул. Видимо, о такой роскоши, как судовой двигатель и электричество на новом месте, он не мог и мечтать. Максимумом, на который он рассчитывал, были солнечные батареи и роторная гидростанция. Неожиданно Андрей Викторович спросил: "Кстати, Петрович, помнишь наш разговор про балласт?" Помню, и что. А то, что лучшим балластом для нас будет полумиллиметровое кровельное железо. Оно и в трюм укладывается легко, и по жизни нам будет крайне нужно. Три тонны веса – это порядка 700 квадратов такого железа. Дом без кровли – это не дом. В первый год нам просто некогда будет изобретать что-то из местных материалов. 2 тонны на железо, поправил коллегу Петрович. Можно будет взять гофр толщиной 0,35. Ещё 800 кг на цемент для фундамента и 200 на оконное стекло. Без них на стройке тоже никак. И масса у них для балласта подходящая. Вопрос только в том, чтобы всё это как следует закрепить. Закрепим, кивнул тот. Цемент и ящики со стеклом пойдут в самый низ. Не беда, если стекло придётся перепаковать, чтобы слой вышел однородным. Выше их положим стопки железных листов, которые придавим поперечными слегами и распорками к этим, как его, бимсам. Кстати, если между распорками оставить проход метров полтора, то получится заготовка стеллажей для остального груза. Ладно, сказал учитель труда, вставая из-за стола. Поздно уже. Я завтра после работы прикину варианты с укладкой балласта и грузов, а также с установкой рамы для твоего двигателя.